Индульф первым заметил Велизария. Полководец был в хитоне из красного сукна, подпоясанном тонким шнуром. Несмотря на холодное время, его руки были голыми по локоть, а ноги выше колен. Он напоминал борца толстыми мускулами под гладкой кожей, тщательно очищенный от волос. Не хватало лишь блеска масла, которым атлеты натираются перед состязанием. Для Велизария не прошли даром годы командования многоплеменными войсками империи. Теми самыми, которые некто назвал сборищем многоязычных разбойников, рамейских мимов и фигляров, фокусников и проходимцев. Велизарий умел приказывать и ругаться на тридцати наречиях. Но и с аврийской речью он владел лишь в мере, чтобы развлечься высоким искусством взаимных оскорблений, которые проявляли Павкарис и Зенон. Причина перебранки ускользала. Индульф наблюдал за Велизарием с любопытством не более. И во время плавания и в Сицилии, и в походе Индульфу не пришлось близко видеть полководца. Велизарий запомнился в день избиения на ипподроме с усталым лицом, с пустыми глазами. Полтора года службы в палатии и путешествия в Италию. Наблюдения и впечатления укладывались без порядка. Еще не нашелся ключ для двери нового мира. Необычайное встречалось на каждом шагу о каком необычайном говорил Индульф Ратибору на Днепровском островке. Тогда ему грезилось иное. С самого начала своей службы империи он совершал поступки, значения которых не постигал. Индульф не подчинился Базилисе. А что ему, красивая и злая женщина, которая потребовала от него службу палача? Так же просто Индульф глядел на большое лицо Велизария, на мускулистые руки с золотыми браслетами сильный мужчина, хотя и отяжелевший. И савры, увлеченные состязанием в ругане, не заметили полководца. На родине Индульфа люди не позволяли себе кричать в присутствии старших. Рамеи дики. Сказать им нет. Сразу потеряв интерес, Велизарий повернулся к Неаполю. Его губы сжались, широкие брови изогнулись. Подвитые концы длинных волос закрывали уши и шею. На лбу волосы были ровно подстрижены, на палец над бровями, и лицо казалось квадратным. Под круглым подбородком уже наметился второй, но плотный. Старость еще пряталась, подобно кошке, которая терпеливо ждет добычу. При первом слове Павкариса Велизарий легко ударил его по губам, приказывая молчать. В шатре полководец не скрыл своего возбуждения. Ты был там? «Сам? Нет? Тогда ни слова», — приказал Велизарий Павкарису, который попытался опередить своего соотечественника. «А вы? Вы трое лазали туда?» — обратился Велизарий к славянским солдатам. Выслушивая ответы, он расстегнул на своей руке браслет, другой, не глядя, откинул крышку ларца, обитого железными полосами. Браслеты достались Зенону, который тут же нацепил их. По пригоршни статоров получил каждый славянин. Не был забыт и Павкарис. С чрезвычайной жадностью, хватая добычу, Велизарий не скупился в дележке. Через его руки прошли сотни тысяч фунтов золота. Сегодня что ему в этом ничтожном металле? Впервые он мог вздохнуть. Он безнадежно застрял под Неаполем. Теперь ему указали средства. — Итак, хорошее не приходит одно, — думал Велизарий. — После добрых вестей о гибели Мунда мне предлагают Неаполь. Все полководцы знали, что следует разрушить водопроводы осажденных городов, и никто не слышал о нападениях через темные трубы акведуков. При осадах полагалось подкапываться под стены. Стены Неаполя опирались на скалы, о которых ломалось железо, и были слишком высокими, чтобы попытка придвинуть к ним Гелеполи обещала успех. К тому же у Велизария не было мастеров для осадных машин, тем более для таких сложных, как передвижные штурмовые башни. Примечание. Гелеполи. Башни на колесах. В дальнейшем создалась привычка преувеличивать гений известных полководцев. Тому пример репутация Велизария. На самом деле следует удивляться их косности. Победы достигались большей стойкостью и большей жадностью к добыче одного из состязавшихся войск. Нужно расширить проход, раздолбить эту благословенную щель. Продолжал размышлять Велизарий. Но тайна. «Никому ни слова», — приказал он. «Все пятеро должны остаться здесь». Полководец вышел, и тут же в стене из тяжелой ткани раздвинулись складки.